Глава 10. А затем произошло то, что, как я сейчас понимаю, неизбежно должно было произойти. Голос отлично чувствовал пространство. Мум безошибочно рассчитывали скопления масс и указывали, как избежать звездных препятствий, как увильнуть от оголтела несущихся звездных шатунов. Асима артистически лавировал между скоплениями и звездами-одиночками. Ему помогали Ольга и Камагин. Ни один не уступал осиме ни в опыте, ни в осторожной смелости. Все было подготовлено, все предусмотрено. Все, кроме одного. Мы были не единственной разумной силой в ядре. И мы не были хозяевами даже в том крохотном пространстве, какое вознамерились прорвать. Мы опрометчиво убедили себя, что придется преодолевать лишь слепую стихию природы. А против нас действовал враждебный разум. Мы вступили в борьбу, надеясь, что таинственных наших врагов и в помине нет. А они были. И нашей силе противопоставили свою. Сила сломила силу. Голос предупредил, что мы приближаемся к пассивному участку пространства. Кругом в том же бешеном танце неслись бешеные светила. Олег приказал выводить змееносец в конус аннигилирующего удара. В командирском зале для меня стояло особое кресло, но я туда не пошел. Обсервационный зал сейчас был полон, команды всех трех звездолетов, свободные от вахт, сгрудились у больших экранов. Мэри, Ромеро и я сели напротив малого экрана в моей комнате. И мы отчетливо разглядели, как произошла новая катастрофа. Змееносец летел впереди Козерога. Сам Камагин выводил свой звездолет под удар аннигиляторов флагманского корабля. По судовой трансляции разнеслась, приказы капитана транслировались во все помещения, Быстрая команда Камагина. Отключаю блокировку аннигиляторов вещества. Цель в конусе 003. Начинаю отсчет. Десять, девять, восемь, семь. в этот момент из мутной мглы, кипящей дикими звездами, вынесся знакомый луч, точно такой же, какой поразил Тельца. Он миновал Козерога, ударил в Змееносца. Всеобщее ошеломление прервал истошный вопль комадина Мум, блокировано! «Голос! Голос! Есть ли связь с исполнительными механизмами? Голос! Ответь!» Голос не отвечал. Мэри схватилась за сердце. Ромеро, мертвенно побледнев, прошептал. «Это Ромеро, адмирал. Они в ядре. Они захватили нас в плен». Подавленный я не мог оторваться от экрана. Мум не работала, аннигиляторы были блокированы, и какая-то сила вывернула наш звездолет назад и положила на прежний курс. в ядро, в кипение его диких звезд.